Снегурочка с ч е т в ё р т о г о этажа. Что же ты делаешь, Нина Аверьянова? Хрипло проговорил Максим Игоревич. Странно называть человека по имени о т ч е с т в у который только что целовал тебя так, что внутри в с ё переворачивалось и в голове зажигались разноцветные новогодние лампочки. О прочих физиологических подробностях я скромно умолчу. Хотя если бы я была мужчиной, я бы сейчас вот так же чуть смущенно поправляла что-то в штанах, как Максима. Целуюсь. Невинно ответила я, с т р у д о м набирая воздух в легкие. Это с вашей стороны не профессионально так себя вести, а мне можно. Вообще-то Санты-Клаусы тоже мужчины. сказал он, отступая на шаг, но продолжая касаться пальцами моей шеи. Там, где их подушечки трогали кожу, растекалось щекочущее удовольствие. Давно меня никто так не трогало, давно меня никто не т р о г а л И психиатры? спросил я. И психиатры. Он отступил еще на шаг, выходя из моей квартиры. А мне хотелось броситься ему на шею и продолжить, продолжить делать то, что вынуждает его быть не профессиональным психиатром и Санта Клаусом. Но Максим только качнул синим шаром в ладони и отступил еще. С наступающим, Нина. И все. Больше он не оглянулся, подхватывая мешок и спускаясь на свой четвертый этаж. Я не стала ждать, пока услышу еще раз фразу про подарок для плохих девочек. Захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, потому что ноги не держали. Ух, это я от недотраха такая дерзкая была. Однако каким-то чудесным образом мое настроение изменилось. Больше не было гнетущей тоски и ощущения бессмысленности существования. Хотелось праздника, хоть бы и в одиночестве, но настоящего Нового года. Поэтому я нашла на Ютубе трехчасовую подборку новогодних мелодий, подхватила оставленные мне подарки и потащила их на кухню. Сияющая елочка отлично встала в уголок на табуретку, о зарив все вокруг мерцающими огоньками. В шуршащих пакетах нашлось несколько килограммов яркооранжевых мандаринов, к р а с н а я к р а нарезки мяса и сырная тарелка, клубника, креветки, несколько видов паштетов. гигантские оливки, ну и конечно упаковки с традиционными салатами, без которых в новый год не обойтись. Оливье, крабовый, селедка под шубой. В отличие от моего в этом оливье морковки вообще не было. Вместо шампанского там был какой-то незнакомый лимонад в бутылке темного стекла. И я даже достал из шкафчика запыленный высокий бокал, тщательно отмыла. Сервировала всю эту роскошь, приплясывая под Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Настроение неумолимо ползло вверх. Конечно, я и не думала, что на моей улице когда-нибудь перевернется грузовик с загорелыми сёрферами, маскирующимися под Дедов Морозов и психиатров. Просто откусила чужой кусочек пряника по случаю и не жалею. Но у меня будет своё счастье. Я переоделась в свое самое красивое платье, открыла в интернете страничку с трансляцией поздравления президента, налила себе лимонада и под бой курантов закинула в рот первую таблетку нового антидепрессанта. Загадав самое главное: пусть в новом году я снова стану собой, веселый, жизнерадостный, активный, нормальный. Хочу выздороветь. А красавчики сами слетятся на в о с п р я в ш е е либидо. Бом, бом, бом! Последний удар курантов возвестил наступление самого нового моего года. Я отцеловала бокалом р а с с е т ш е м у в ту же секунду салют у за окном и п р и д в и н у л а поближе тарелку с бутербродами. Аппетит, кстати, вернулся вместе с либидо. Я снова хотела жить. Спасибо Санте с бантиком н а ч л е н и е Уже в час ночи или около того я выскочила на улицу посмотреть, как соседи запускают фейерверки. Они решили объединиться, отцы семейств дружно выбегали на середину дворового стадиона, устанавливали там свои батареи с салютами, с поджигали и, п о с к а л ь з ы в а я с ь бежали обратно, чтобы с жёнами и детьми завороженно наблюдать за распускающимися в чёрном небе яркими цветами. Я скромно стояла в сторонке, но и ко мне подбежала растрепанная девочка с косичками и вручила горящий бенгальский огонь. Ими во дворе размахивали все, кто собрался, и я тоже помахала немножко. Дед Мороз, снегурочка! з а в о б и л и вдруг дети и рванули ко входу на стадион. Там в воротах стоял и улыбался так, что белоснежные зубы сверкали в темноте. Мой прекрасный Санта Клаус. Он засовывал руку в знакомый мешок и щедро насыпал малышне в протянутые ладошки конфеты и мелкие игрушки. Ты был хорошим мальчиком. Вот тебе шоколадка. А ты была хорошей девочкой. Нет? Все равно. Вот тебе заяц. Немудрёная забава. Ну дети радовались так, что родители, купившие им под елочку приставки и н а в о р о ч е н н ы е планшеты, наверняка скрипели зубами. А за спиной Максима скромно пристроилась в голубеньком платье с меховой оторочкой смутно знакомая мне девушка. Я на своих соседей даже в лифте глаза редко поднимаю, так что помню их исключительно по цвету п у х о в и к о в по родам собак и парфюмам. А это узнала по сапогам на высоченной шпильке. Как-то раз я задумалась: по льду в них ходить самоубийство, или наоборот, как шипами этими шпильками впиваешься и не скользишь. Так вот какая ты, снегурочка, чей кусочек подарка я сегодня украла.